Глава пятая. 1922-1923 годы. Миссис Уильямс в НИИ. Впечатление англичанина от довоенной России. Тетя бишет козочка. Тягостный завтрак в Рице. Женитьба Федора. Я получил предложение от Голливуда. Затруднение с продажей наших драгоценностей. Дюльбен Кян одолжил мне деньги, чтобы выкупить Рембрандтов. Отказ Виденера. отъезд в Америку. Моя давняя подруга, миссис Уильямс, жила в годы войны в Нью-Йорке на прелестной вилле, где я с удовольствием обнаружил убранство и атмосферу, похожие на те, что знал когда-то у неё в Англии. Сама она немного постарела, но оставалась всё такой же забавной и весёлой. Как всегда, она окружала себя молодыми людьми со всех стран мира и артистами, известными или стоявшими на пороге известности. Она сохранила для меня статьи, публиковавшиеся в английских журналах во время скандала, связанного с Распутиным. Некоторые из них принадлежали перу тех, кто знал меня во время моей жизни в Оксфорде. В статье под названием Старинная Россия один из моих однокашников Сеттон Гордон рассказал о том, как он гостил в 1913 году у моих родителей в Петербурге. Привожу здесь выдержку из этого свидетельства британского подданного от военные России. По прибытии в Петербург меня проводили во дворец Юсуповых и представили родителям графа Элстона. С тех пор прошло много лет, но воспоминание об этой встрече всё ещё очень живо. Княгиня Юсупова, наследница очень древнего татарского царского рода, была красивой и обаятельной, утончённой и элегантной. Её муж Воскокий атлет отличался прекрасной осанкой и властными манерами высокопоставленного военного. Юсуповский дворец славился своим гостеприимством. Почти каждый вечер там давались обеды на 30-40 персон. Блестящие мундиры, пышные платья, боснословные драгоценности, мерцали под мягким светом люстр. Я отметил множество деликатесов на столах. выбор превосходных вин. Но что поразило меня более всего, это беседы звучавшие вокруг. Русские аристократы бегло говорили на многих языках и легко переходили с одного на другой, в зависимости от темы разговора. Об искусстве они говорили по-итальянски, по-английски, если речь шла о спорте и так далее. В Лондоне туриста прогуливающегося по тротуару всегда толкают Торопливые прохожие. В Петербурге, во всяком случае в том 1913 году, ритм жизни был более спокойным. Люди прогуливались по улицам так же неторопливо, как сейчас это можно делать в деревнях и гибридах, и всякий мог свободно ходить там, где хотел. Я сказал свободно, поскольку когда сейчас говорят о деятельности тайной полиции в Новой России, Всегда найдётся кто-нибудь, кто скажет с содроганием: "В России так было всегда". Я всегда возражаю против таких утверждений. Опираясь на собственный опыт, могу всех заверить, что я бродил всюду, где мне вздумается, чаще всего с фотографической камерой, в городе и в деревне, и никогда не замечал подозрительных взглядов. Много воды утекло под Невскими мостами с того далёкого 1913 года. Когда я темным мартовским вечером Приехал в Петербург Сколько несчастных среди тех, Кого я там встречал, Исчезли в революцию, Потрясшую Россию до основания Сколько других изгнаны С их родины от любимого очага Ненавистью и жестокой войной Появилась новая Россия, О которой я ничего не знаю Я скажу только следующее В старой России В старой России Я увидел людей полных обаяния и благородства. Несомненно, они любили развлечения, но всегда отличались добротой и великодушием. Императора больше нет в живых, а аристократия рассеяна по всем странам света. Тем не менее, любовь к родной земле по-прежнему пылает в сердцах этих изгнанников, великих князей или крестьян, и мысли их возвращаются сквозь время и пространство к родине, которую они никогда не увидят. Всякий раз, навещая в Риме моих родителей, мы все более убеждались, что нам пора забрать нашу дочь к себе. Маленькая Ирина росла и становилась капризной и своевольной. Как все бабушки и дедушки, мои родители были склонны ее баловать и постепенно утрачивали над ней всякий контроль. С каждым днём становилось очевиднее, что следует сменить атмосферу, в которой она росла. Разумеется, не обошлось и без драматических конфликтов. Мои родители привыкли считать маленькую Ирину собственным ребёнком и не представляли себе, как будут жить без неё. Но поскольку у нас уже был свой дом, мы не видели больше необходимости оставлять дочку у них. Всё могло бы уладиться. Если бы мои родители согласились переехать в Булонь, но они упорно отказывались от богемной атмосферы, где чувствовали бы себя чужими, и предпочитали оставаться в Риме. Они жили у княгини Радзивилл, дальней родственницы матери. Несмотря на чрезвычайную полноту, тётя Бишет, Косочка, как мы все её звали, была воплощением грации, ума и тонкости чувств. В Риме она пользовалась всеобщей любовью и славилась своим гостеприимством. У нее был хороший повар, и она по-королевски встречала гостей. Князья церкви, политики, знатные иностранцы, все посещавшие Рим интересные люди бывали у нее. Острота ума и чувства юмора княгини были неподражаемы и неиссякаемы. Однажды она явилась с визитом к Муссолини, и так его разговаривала, что Дуче – аудиенции, которые никогда не длились больше 10 минут, удерживал её более 2 часов. Она провела бурную молодость и не боялась её вспоминать. "Сейчас, шутила она, я сплю только со своим животом". У неё было редкой красоты жемчужное колье, подарок императрицы Екатерины одной из её прабабок, и она никогда с ним не расставалась. Однажды это колье у неё украли. С трудом вернув его, и чтобы избежать повторения подобной неприятности, она каждый вечер прятала его в своей ночной вазе, говоря, что это последнее место, где вору может прийти в голову искать колье. Из-за огромного состояния, которым она владела в России, у нее не осталось почти ничего. Она не переставала, тем не менее, жить на широкую ногу, к большому неудовольствию своей многочисленной челяди. Всё добро, что осталось у неё за границей, дома и менее драгоценности, было понемногу распродано. К концу жизни, полностью разорванная, она тем не менее не утратила хорошего настроения и лёгкости нрава. Она совершенно не знала цену гингам. Однажды она попросила меня оценить её драгоценности, считая их все проданными, я удивился, когда она приказала горничной принести шкатулки. Я ожидал найти там хоть какие-нибудь остатки из знаменитых драгоценностей Ротзивилов, но в шкатулках оказалось только несколько медалей и брелоков, не представляющих особой ценности. Моё изумление восхитило тётю Бишет. "Да это всё, что у меня осталось", воскликнула она, хохоча. Всё это представлялось ей хорошей шуткой. Уверяю, что в тот момент я испытывал истинное восхищение перед ней. В один из моих приездов в Рим родители испытывая нужду в деньгах, попросили меня забрать в Париж для продажи колье из чёрного жемчуга и бриллиантовые серьги Марии Антоаннетты. Как раз незадолго перед тем я познакомился с приезжавшим в Рим иностранцем, искавшим в подарок жене исторические драгоценности. Эта дама находилась в Париже, и мы с её мужем условились, что я покажу ей колье и серьги, как только приеду в Париж. Приехав, я позвонил в Риц и попросил её назначить мне встречу. Она пригласила меня на следующий день к завтраку и попросила привести второго гостя мужского пола, чтобы служить кавалером даме, её подруге, живущей с ней в отеле. Манера подобного приглашения показалась мне несколько странной, но какая разница в конце концов? На следующий день, мобилизовав Фёдора, я явился с ним в Риц. О ужас! Нас ожидали два настоящих чучела, более чем зрелые персоны, экстравагантно разодетые, ужасно накрашенные и чуть ли не сплошь покрытые кричащими драгоценностями. У этих особ всё было фальшивым, за исключением бриллиантов и долларов. Эти ведьмы, кажется, приняли уже немало коктейлей, ожидая нас, и оскорбляли слух так же, как и глаз. ибо говорили очень и очень громко и явно старались привлечь к себе внимание. Надо сказать, что в этом они изрядно преуспели. Зал ресторана был полон посетителей, большинство из которых были нам знакомы. Увидав вдалеке короля Мануэля Португальского, я отвел глаза. Он послал мне записку «Не стыдно ли тебе показываться в такой компании? Мы с Федором были действительно достойны жалости». Спеша скрыться от направленных на нас взглядов, я предложил заказать кофе в апартаменты этих дам. Они тут же приняли предложение, но оно придало им смелости, и их поведение стало совсем вызывающим. Когда встал вопрос о драгоценностях, я притворился, что забыл их дома. Мне была нестерпима мысль о том, что колье и серьги моей матери могут оказаться на одной из этих старых крокодилий. Я не замедлил дать знак Фёдору. И мы с глубоким омерзением покинули Риц. С тех пор, как мы оказались за границей, судьба Фёдора была неразрывно связана с нами. Он жил у нас в Англии, затем в Булоньи, а когда мы отправлялись к родителям в Рим, он, как правило, ехал вместе с нами. Совместная наша жизнь была прервана лишь его женитьбой, которую мы отпраздновали в Париже в июне 1923 года в русской церкви на улице Дарю. Фёдор женился на княжней Ерине Полей, дочери великого князя Павла и его второй жены княгини Полей. Этот союз, на который мы возлагали большие надежды, не был особенно продолжительным. Спустя несколько лет брак был расторгнут, и Фёдор вернулся к нам. Образ жизни, который мы ведём, и наши поступки рано или поздно приносят нам известность, но порой последствия её бывают непредсказуемыми. Некий американец сделал мне предложение, которого я уж никак не ожидал. К тому же он с самого начала проявил беспардонную настойчивость. И это в какой-то мере объясняло мое нежелание встречаться с ним. Надо сказать, что я уже был на стороже, да и манера, с которой он явился, даже не потрудившись снять шляпу и плащ, и не отложив свою сигару, не улучшила моего расположения к нему. Он сообщил, что приехал из Голливуда. от одной американской кинофирмы, которая предлагает мне значительный гонорар за то, чтобы я сыграл самого себя в фильме о Распутине. Мой категоричный отказ, казалось, удивил его, но ничуть не обескуражил. Не сомневаясь, что достаточно поднять цену, чтобы добиться моего согласия, он продолжил свои предложения и быстро довёл сумму гонорара до астрономических цифр. Я с большим трудом убедил его, что он зря тратит время. Наконец он отбыл в дурном настроении, но не удержался от реплики. «Ваш князь – идиот!» – бросил он на задаченном услуге, уходя, и вышел, хлопнув дверью. Тем временем наши финансовые трудности день от дня становились все серьезнее. У нас еще оставались некоторые драгоценности и другие ценные вещи. Но обстоятельства складывались так, что и их уже пора было продавать. Я знал, что в Америке смогу получить за них лучшую цену, чем в Европе, и решил отправиться в Нью-Йорк, ненадолго остановившись в Риме, чтобы повидаться с родителями. Я также хотел предложить им, чтобы они передали мне все их драгоценности, рассчитывая продать их в Соединённых Штатах. Капитал, полученный таким образом, должен был приносить доход, достаточный, чтобы обеспечить жизнь родителей на достойном уровне. Я довольно долго не видал мать и отца. Я нашел их постаревшими и очень сдавшими морально. Они утратили всякую надежду на возвращение в Россию. Еще я понял, что они сильно страдали от разлуки с внучкой. Я снова предложил им переехать к нам в Париж, но так и не смог убедить их. Они любили Рим, к которому привыкли, и предпочитали оставаться там. Мать была решительно настроена против нашего с Ириной отъезда в Соединенные Штаты. Она не могла смириться с мыслью, что мы будем так далеко. Она уговаривала меня отказаться от этой затеи и постараться продать драгоценности в Париже или в Лондоне. Но это было очень непросто. Неделями я курсировал между двумя столицами безо всякого успеха. я постоянно сталкивался с заговором ювелиров, объединившихся против меня. Если я предлагал жемчуг, у меня просили бриллианты. Когда же я приносил бриллианты, заявляли, что хотят рубины или изумруды. Драгоценности королевы Марии-Антуанетты считались приносящими несчастье. Тоже касалось и чёрного жемчуга. Приведу типичный пример. Я продал одной американке бриллиантовые серьги Марии Антоаннетты. Она выписала мне чек, и по её предложению мы отправились в её банк. К несчастью, ей пришла в голову досадная мысль: зайди по дороге к известному ювелиру на улице Мира, чтобы показать ему своё приобретение. Я ждал её в машине, очень беспокоясь за результат этого похода. И был отчего? Скорее она вернулась с недовольной миной и, возвратив мне серьги, попросила вернуть ей чек. Ювелир нашёл бриллианты великолепными, цену разумной, но предупредил её, что эти камни, принадлежавшие казнённой королеве, приносят несчастье. Можно перечислить множество подобных случаев. Мне было совершенно ясно, что в Европе я не продам наши драгоценности по хорошей цене. Я прекратил попытки и все-таки решил попытать счастье в новом свете. И еще одно соображение делало это путешествие необходимым. Я не отказался от мысли выкупить двух рембрандтов, увезенных Виденером, ибо договор устанавливал срок до 1 января 1924 года, а шли уже последние месяцы 1923-го. Мой лондонский адвокат, господин Баркер, изложил мне письменно то, что уже говорил раньше. По его мнению, второй контракт, который обстоятельства вынудили меня подписать против воли, не отменял первого, написанного Виданером собственноручно. Я убеждён, писал мне Баркер, что если до окончания отсрочки до 1 января 1924 года вы сможете выкупить Рембрантов. Господину Виданеру будет невозможно отказаться вернуть их вам. Несомненно, это будет подтверждено любым беспристрастным судом. 2 года я безуспешно пытался раздобыть эту сумму. За несколько месяцев до истечения срока мне посчастливилось встретить Гульбенкяна, нефтяного короля со Среднего Востока, которому я рассказал о своём деле с Виданором, когда я изложил ему все обстоятельства. Он пообещал доставить мне через свой банк деньги, необходимые для возвращения картин. Он даже имел любезность не требовать от меня никакой расписки, согласившись на устное обязательство не продавать эти картины никому, кроме него, если я однажды решу это сделать. Деньги были посланы адвокату в Нью-Йорке, которому я поручил вручить их Видонару в обмен на двух Рембрантов. Видонар тем не менее отказался. Я твердо решил, что если он будет упорствовать, я начну против него судебный процесс. А пока я все еще надеялся, оказавшись там, заставить его согласиться на мое предложение. Сами мы без большого энтузиазма относились к этому путешествию. Его вряд ли можно было назвать увлекательным. К тому же мы надолго расставались с уже восьмилетнюю дочерью, а мы и так жили очень долго в разлуке с нею. Малышка упрашивала нас взять ее с собой. Поскольку об этом не могло быть и речи, она должна была остаться с гувернанткой, мисс Кум, женщиной совершенной со всех точек зрения и вполне оправдавшей наше доверие и симпатию. По правде говоря, ее задача была не из легких. Характер маленькой Ирины являл ужасное сходство с характером ее отца. И вспоминая о собственном детстве, я не мог удержаться и часто искренне жалел несчастную гувернантку. Единственной радостью в этом путешествии была компания нашего чудесного друга, баронессы Врангель, которая должна была плыть с нами. После поражения белой армии генерал и его жена жили в Брюсселе, посвящая значительную часть времени и сил помощи эмигрантам соотечественникам. Баронесса Врангель сочла полезным отправиться с нами в Соединённые Штаты, где она рассчитывала найти содействие своей деятельности. В последний момент нас задержала телеграмма моей матери, догнавшая нас в Шербурге. У моего отца случился поплексический удар. Его состояние было весьма серьёзным. Мы уже решили отложить путешествие и немедленно ехать в Рим. Когда вторая телеграмма принесла нам ободряющие новости, опасность миновала, мать просила нас не откладывать отъезд. Прекрасным ноябрьским днём 1923 года, нагруженные всеми нашими драгоценностями и коллекциями безделушек, мы поднялись на борт парохода Берингария, направлявшегося в Нью-Йорк.